Взлетели паруса, несут меня вдаль Чем ближе к горизонту подсягает печаль Я знаю... Не вернуть былое время вспять. Дай мне еще один шанс. Не хочу терять эти строки наполняют мои чувства, мои мысли нет, вовсе не искусство. Две частицы разбились в один миг. Дай собрать все осколки и сохранить. Посыпал звездопад, свыше знак послания. Закрываю в глаза всего одно желание. Забыть твои обиды, забыть полюса, только быть с тобой. Начать со с нуля, понимаю, все непросто, но я готов видеть образ твой, сквозь этих мостов загнуть в глаза в глубину твоей души, и огонь, ты вода, чувства по души. Преодолей наше расстояние, преодолей. Что сердце плачет, и душа помнит лишь одно любовь сложное кино Ещё один сценарий из нашей жизни моя любовь Тебе Пойми так искренне Наши города образовались По путам шаги Эти ноты преподнес Обходя враги. Твоя мимика Понимает твои чувства Смотря на шаг вперед Помогает упорство Все что нужно мне Это лишь только ты Засыпать с тобой Смотреть на звезды Немного искры Без резких убеждений Без слез Взаимный грез Уладит наш комфорт Без боя всерьез Взять за руку тебя И встать на путь иной Идти прямо к цели Настигая волной Виден берег к любви осталось нам немного Пройти переступить эту боль Наша дорога, все забылось Вокал души напомнил тобой Теперь я верю, теперь снова судьбой Преодолеем наше расстояние Преодолеем чувства и страдания Помни лишь одно Любовь, сложно, кино О, По щеке бежит Звонка, слеза Плачет сердце, плачет и душа Помни лишь одно No, i o boj, z